Ген 16. Принимай решение. Самое важное дело – то, которым ты занят в эту минуту. У меня на столе всегда лежит мячик для большого тенниса. Нет, я не любитель бегать по корту с ракеткой. Этот предмет мне нужен как постоянное напоминание о том, что самое важное дело – то, которым ты занят в данный момент. Причем тут мячик? Эту историю рассказал мой приятель, хороший коуч Александр Савкин. 1990 год. Группа первых московских муворишей-кооператоров, которые заработали свою первую сотню тысяч долларов, летит в Нью-Йорк на бизнес-семинар. Что такое сейчас тогдашние 100 тысяч долларов? Если привязать их к коэффициенту инфляции американской валюты, то примерно вдвое больше. Но если взять в расчет покупательную способность этих денег в тогдашней России и сейчас, то можно смело приравнять их к 10 миллионам долларов. На Старом Арбате в те времена за 3 тысячи можно было купить пятикомнатную квартиру с потолками 3,20. Сколько она стоит теперь? И тем не менее, эти люди решили вложиться в собственное развитие. Полетели за океан слушать какого-то гуру американского бизнеса. селились в шикарный отель, в понедельник проснулись, позавтракали и пришли на занятия. И вот выходит на сцену бизнес-тренер. Он впервые видит русских, удивлен, что они трезвые и не в шапках-ушанках, хотя лица, конечно, еще те. Суровые, закаленные на полях сражений эпохи первоначального накопления капитала. И вот им-то гуру выдает по желтому теннисному мячику. «Делай вот так!» говорит американец и начинает подбрасывать и ловить мячик правой рукой. Слушатели пожали плечами и стали за ним повторять. Проходит 10 минут, никаких изменений. Все подбрасывают мячик и ловят, подбрасывают и ловят. Проходит 20, та же картина. Наконец, через полчаса гуру перекладывает свой мячик в другую руку и начинает подбрасывать мячик левой рукой. Публика, довясь от смеха, делает то же самое. Через полчаса американец предложил русским слушателям покидать мячик из одной руки в другую, а сам пошел в лобби-бар пить кофе. Только советская закомплексованность и культурная зависимость от цивилизованного мира удерживала наших соотечественников от того, чтобы набить американцу морду. Но что это в самом деле за лохотрон? Для того они заплатили свои кровные, пролетели половину земного шара, чтобы мячики здесь подбрасывать. Большинство участников семинара плюнули, смирились с тем, что их накололи и пошли гулять по Манхэттену, сидеть в барах и закупать шмотки по спискам, которыми их снабдили заботливые жены. Напившись кофе, американец ничуть не удивился опустевшему залу. Наоборот, даже обрадовался, как будто это было частью его плана. Тем не менее, весь первый день его курса... Ушел на упражнения с теннисным мячиком. Сначала с одним, потом с двумя, наконец с тремя. К вечеру все уже умели жонглировать. Хоть в цирке выступай. Со вторника начались нормальные занятия. И приступая к ним, американец сказал примерно следующее. Вот увидите. Пройдет 15 лет. Может быть 20. И те, кто вчера сбежал из этого зала, потеряют свой бизнес. А тот, кто остался... Сохранит свое дело и приумножит. Прошло пять лет, семь, десять, двенадцать, и что вы думаете? Американец оказался прав. Прогульщики один за другим выбывали из бизнеса, теряли свои капиталы. Девяностые годы они кое-как продержались, но к середине нулевых на плаву не осталось никого, как в детективе десять негритят. Их как будто выкашивал некий мистический вирус. Сейчас для меня в этом нет ничего удивительного, потому что я накрепко усвоил золотое правило предпринимателя и топ-менеджера. Самое важное дело – то, которым ты занят в эту минуту. А в любую минуту гендиректор занят только одним – он принимает решения. И ни одно его решение не бывает второстепенным. Большинство разорившихся компаний погибли потому, что погрязли в пучине неприятных решений. Если у вас на рабочем столе стали скапливаться бумаги, это первый тревожный звоночек. Каждая бумажка – нерешенный вопрос. И еще один выстрел неэффективности по вашей крепости. В идеале на столе должен лежать лишь один документ – тот, с которым ты работаешь. Один мой знакомый предприниматель как-то поделился со мной радостью. Наконец-то нашел классного финансового директора. Не директор, а сторожевой пес. Расходы компании всего за месяц уменьшились на треть. Выяснилось, что метод эффективного финдиректора выглядел так. Заселившись в свой рабочий кабинет, он первым делом вбил в стену три гвоздя. Приходит к нему заявка на оплату, он не глядя вешает ее на первый гвоздь и не оплачивает. Пару дней тишина, потом начинаются звонки от операционного директора, один, второй, третий. Тогда финансист перевешивает документ на второй гвоздь, но все равно не оплачивает. Наконец операционный директор в бешенстве идет к генеральному. У меня все горит. Звонит генеральный, и только тогда наш сторожевой пес вешает документ на третий гвоздь и утром оплачивает. Я выслушал и говорю, ты должен завтра же его уволить. Как? Ты понимаешь, что он делает? Он создает аврал. Твоя экономия мнимая. Ты в этом месяце сократил расходы? а скоро из-за этого дурака будешь нести одни убытки. Почему? Да потому что деньги должны потеть. Скорость принятия решений – важнейший фактор в бизнесе. Сегодня он задержит деньги поставщикам, а завтра они перестанут давать тебе товар без предоплаты. Сегодня он сорвет своевременный платеж по кредиту, а завтра тебе банк поднимет проценты, не говоря о том, что он накаляет обстановку в коллективе, и скоро от тебя побегут лучшие сотрудники. Он мыслит лишь сегодняшним днем. На короткой дистанции получается экономия, а в перспективе он истощает твои ресурсы. Уволил мой знакомый своего финдиректора. После того разговора нет. Через полтора года, да, но было поздно. За это время сторожевой пес успел так расшатать компанию, что потом пришлось ее лечить долго и дорого. Мы, топ-менеджеры, работаем в трех средах. Скорость, сложность и неопределенность. Реальность стремительно меняется. Ты выходишь из университета, а все полученные тобой знания уже устарели. Обстановка в бизнесе накаляется, никто не знает, что и где рванет завтра. И вот в этих условиях бешеной скорости, сложности и неопределенности мы должны принимать и выполнять быстрые, четкие, точные решения. Не Это яд, который вгоняет в депрессию и тебя, и твой бизнес. В первой главе я рассказывал о своих кризисах и предбанкротных состояниях, которые пришлось преодолеть. Но одну историю, самую интересную и драматичную, приберег. Это история о том, как мне и моим коллегам удалось спасти нашу компанию благодаря целой цепочке своевременных решений и решительных действий. До 2008 года все у нас шло как по маслу. Дилерские центры открывались один за другим. Ауди Таганка, Ауди Варшавка, Шкода Таганка, Инфинити на Ленском, Ниссан в Химках. Компания автоспеццентр вошла в пятерку лидеров рынка. Экономика стремительно росла, нам оставалось только заполнять существующие пустоты. Скорость тогда была важнее надежности, поэтому и мы, и наши конкуренты предпочитали развиваться с опережением, привлекая заемные средства. Наша компания сотрудничала с Промсвязьбанком братьев Ананевых, надежный банк, крепкие связи, порядочные партнеры. У нас в Химках имелся очень хороший участок земли, и мы решили, не теряя времени и скорости, построить еще три дилерских центра. Взяли кредит 34 миллиона долларов на очень хороших условиях Всего под 9,8% годовых. В какой валюте? Конечно, в долларах. Тогда все так поступали, от рядовых граждан до крупнейших компаний страны. Нефть росла, доллар падал, ставки на него были минимальные, в рублях деньги брали только дураки. Из полученных средств 22 миллиона вложили в строительство новых комплексов, остальные пустили в оборот и страшно гордились собой. Тогда всем снесло крыши. Америку начало лихорадить, а у нас в стране почему-то все твердо верили, что вечный кайф нулевых годов ничто не обломает. Даже первые лица государства повторяли как мантру, что Россия – островок стабильности. Помню, как уже в августе мы участвовали в конференции автодилеров, что было похоже на пир во время наступающей чумы. Все консалтинговые компании соревновались в построении радужных прогнозов. Выходит один спикер. У нас есть все основания полагать, что при таком росте российского автомобильного рынка к 2014 году мы догоним и перегоним Германию. Бурные аплодисменты. Выходит второй. А мы считаем, что 2014 год – пессимистический прогноз. Скорее всего, это произойдет в 2013 году. Снова бурные аплодисменты. Выходит следующий оратор. Не понимая, откуда вы взяли такие цифры. По нашим расчетам мы догоним и перегоним Германию уже к 2012 году. И все в графиках, рисунках, таблицах. Ну как тут было не поддаться всеобщей эйфории? И вот наступает сентябрь 2008 года. И что происходит на автомобильном рынке? А ничего. Это сейчас нам ясно, что произошел взрыв нейтронной бомбы. А тогда все продолжали себя убаюкивать. В какой-то момент я стал испытывать острый когнитивный диссонанс. На рынке слышу одно, а приезжаю на работу и прямо кожей чувствую затишье перед бурей. Показатель ДДС, движение денежных средств, трещит по швам. В шоуруме тишина, покупателей все меньше и меньше. Вроде бы и жизнь продолжается, и солнышко светит, и по телевизору сплошной островок стабильности, а клиентов нет. Не правда, что бизнес дело смелых Иногда в бизнесе очень важно вовремя оказаться трусом, испугаться, несмотря на царящее вокруг безумное спокойствие. Именно это со мной тогда и произошло. Я собрал команду менеджеров и говорю, «Друзья, кажется, мы погружаемся в кризис». 200 человек замерли в недоумении. «Кризис? Да ладно. Мы же на работу как ходили, так и ходим. Как обедали бесплатно, так и обедаем». Солнце светит, телевизор работает, зарплата вовремя. Владимир Николаевич, о каком кризисе вы говорите?» Та же реакция у друзей-конкурентов. «Кризис? Да это просто временное затишье. Скоро Новый год, продажи пойдут, рынок распогодится, что ты паникуешь?» Пришел Новый год, ничего не распогодилось. Но многие участники рынка не перестали себя лечить. Ничего страшного. Сейчас нефть обратно отскочит. Правительство что-нибудь придумает. Да и вообще, китайский иероглиф «кризис» означает не только капец, но и возможность. В конце концов, мы все делаем правильно. Что еще можно предпринять? Не хватает лишь немного магии. На такой случай у сербов существует прекрасная поговорка «дом горит, а баба наливает». Объяснение такому поведению лишь одно – мы ужас как не любим принимать значимые решения. Готовы цепляться за самые абсурдные надежды, лишь бы не начинать действовать по-новому. Вот сейчас нефть начнет расти. Вот сейчас Трамп придет, порядок в мире наведет. Вот сейчас наступит конец света по календарю мая, и вообще все будет неважно. А почему нам так хочется самих себя обманывать? Потому что, как только ты отказываешься от иллюзий, вынужден включить мозг, взять на себя ответственность и действовать. А мозг – это подлая, ленивая скотина, которая сопротивляется до последнего, лишь бы не заниматься своими прямыми обязанностями. Потому что мышление – энергозатратный процесс. И наш организм, без воздействия извне, всегда предпочтет жить в режиме экономии. Но чего-чего – А воздействие извне в нашем случае долго ждать не пришлось. 1 октября 2008 года из промсвязь банка пришло письмо счастья «Уважаемый супер клиент». В связи с тем, что в мире вон чего происходит, и на основании такого-то пункта нашего договора предлагаем вам одно из двух. Либо погасить кредит досрочно в течение двух месяцев, либо мы поднимаем ставку до 16,5% годовых. Это был почти приговор. Мы попали как самые наивные долларовые ипотечники. Американская валюта к тому времени резко пошла вверх, сумма долга в рублях росла с каждым днем, а проценты могут увеличиться почти вдвое. Мне и моим партнерам стало ясно, что по сути наша группа компаний нам уже не принадлежит. Мы в ловушке. У дружеского банка. Вытащить 34 миллиона долларов из оборота нереально. Лишнего кэша в таком объеме у нас нет. Выплачивать кредит по ставке 16,5% тоже нереально. А значит, если мы в срок не погасим сумму долга, то первая же просрочка, и банк через суд заберет все наши активы. Что делать? Выход лишь один. Любой ценой найти эти проклятые 34 миллиона. Иванушке-дурачку из сказки было легче добыть то не знаю что, чем нам эту сумму. Денежные поступления к тому времени сдулись до минимума, покупатели совсем исчезли, и даже те, кто внес аванс, стали требовать его возврата. Предоплату следовало вернуть, а вот нам, сделанные в Германии заказы, никто не аннулирует. Машины продолжали идти колоннами, их надо оплачивать, где-то хранить, а это тоже расходы. Что делать? мы сели и стали наговаривать самые безумные меры, не думая пока о том, насколько они реализуемы. Вот когда пригодились 40 бизнес-книг в год, которые я читал все эти годы. В результате получился список из 16 антикризисных шагов, на первый взгляд, слишком рискованных и радикальных, но впоследствии доказавших свою эффективность. Через пару лет, на основании этого опыта, Я подготовил отдельный мастер-класс под названием «Или эффективные, или мертвые». Однако в те дни мне было не до педагогики. Первое, что мы сделали, на 30% снизили цены на весь модельный ряд и стали продавать, продавать, продавать. Да, себе в убыток, лишь бы окэшиться. Далее установили жесткий контроль над входящим денежным потоком, чтобы аккумулировать всю поступающую наличность для выплаты долга. Шаг третий Сокращение персонала на 20%. Шаг 4. Изменение системы мотивации сотрудников. Пятый. Введение более плоской иерархии. Фактически мы убрали из управленческой вертикали целое звено. Бывшие руководители превратились в продавцов. Кто-то предпочел уйти, но теперь мы никого не уговаривали. Следующий шаг – заморозка инвестиций. Мы остановили все стройки, притормозили все закупки, перестали приобретать даже новые компьютеры, калькуляторы, мебель, не говоря о личном транспорте. Далее создали тендерный комитет и стали весь аутсорс тендерить, за счет чего выиграли и в цене, и в качестве. Только на одном этом шаге сэкономили сотни тысяч долларов. Чем больше мы воевали за эти 34 миллиона, тем яснее становилось, что многие из этих 16 шагов давно пора было сделать, независимо от наличия или отсутствия кризиса. Мы стали более жестко контролировать просроченную дебиторскую задолженность. Нашли способы подсушивать склады запчастей и автомобилей. Пересмотрели свое отношение к рекламе. Поняли, что ее КПД давно минимальный, потому что все клиенты на рынке разобраны и стали более эффективно работать с имеющейся клиентской базой. Мы распределили по топ-менеджерам всех вип-покупателей. Я собрал наших руководителей и сказал, друзья, за каждого такого клиента вы отвечаете головой. Делайте, что хотите, встречайтесь, звоните, женитесь, пейте вместе чай, дружите семьями, но ни один из них не должен от нас уйти. Если вы вдруг узнаете, что кто-то из ВИПов хотя бы посмотрел в другую сторону, через три секунды об этом должен знать я, чтобы вместе принимать меры. В результате мы сохранили всех ВИП-клиентов. Заодно поняли, что за эти годы они сильно изменились, и нам давно следовало разработать для них новый пакет услуг. Вот на чем очень не хотелось экономить, так это на социальном пакете. До сих пор мы гордились тем, что питание для сотрудников у нас было бесплатным. Медицинская страховка бесплатной. Любой наш коллега мог взять беспроцентную суду в размере до 3000 долларов. У нас работала целая система безвозмездной помощи на все случаи жизни. Женишься или выходишь замуж? Получи 1000 долларов на свадьбу. Родился ребенок? Получи 1000 долларов на пеленки. Умер близкий родственник? наши соболезнования и еще тысячи долларов на похороны. В докризисные времена мы даже не задавались вопросом, во сколько нам все это обходится. Но тут сели, подсчитали и схватились за голову три миллиона долларов в год. Я глубоко вздохнул, собрал весь коллектив, зажмурился и озвучил свое непопулярное решение. Друзья, вы видите, что происходит? Мы вынуждены временно свернуть все социальные программы, чтобы выжить. Надеюсь на ваше понимание. Как только пройдем эту черную полосу, будем все постепенно возвращать. И действительно, летом следующего года мы вернули 50-процентную дотацию на питание, а затем и другие маленькие радости социального пакета. Еще один важнейший шаг нашей антикризисной программы в цифрах выразить не получится. Такие непростые периоды важно поддерживать в коллективе атмосферу открытости и прозрачности. Руководство не должно замыкаться в своем заоблачном мире. Поэтому я пересадил всех директоров со второго этажа на первый, туда, где фронт-офис, клиенты, сотрудники. Сам стал на работу раньше приезжать, позже уходить. Пусть люди видят, что не только им тяжело, что руководство на себе тоже экономит. что директора работают днем и ночью, чтобы спасти компанию. Тогда даже самые непопулярные решения они будут воспринимать с пониманием. Я считаю, одной из лучших книг по менеджменту на русском языке трактат Александра Васильевича Суворова «Наука побеждать». На мой взгляд, эта маленькая книжечка должна стать настольной для любого руководителя. По сути, в ней два с половиной века назад были заложены основы того, что сегодня называется позитивным менеджментом, и высказаны очень смелые идеи, касающиеся открытости и прозрачности. генералисимус который не потерпел ни одного поражения, считал, например, что солдат должен знать о ближайшем бое все, что знает полководец. Даже для сегодняшнего дня эта мысль чересчур смелая, едва ли с ней согласится большинство генералов нашего генштаба. Ведь если солдата возьмут в плен и начнут пытать, он же противнику расскажет все, что знает. Суворов признавал этот риск, но считал, что он многократно окупается той эффективностью, которую осмысленный солдат покажет на поле боя. Он знает свой маневр и маневр всей армии, понимает логику происходящих вокруг событий. В результате вероятность того, что он попадет в плен, сама по себе снизится до минимума. Совет Александра Васильевича очень мне пригодился в конце 2008 года. Наша компания и так всегда была открытой, но теперь этот вопрос стал приоритетным. Вплоть до того, что на всех собраниях коллектива я озвучивал наши основные финансовые показатели и не боялся, что моя откровенность выйдет боком. Почему? На то есть несколько причин. Во-первых, такая открытость предотвращает многие претензии со стороны коллектива. Ведь по умолчанию наемный работник воспринимает работодателя как некий бесконечный ресурс, которым руководство не хочет делиться, потому что жадное. Если же человек видит насквозь все финансы, понимает, сколько за месяц компания заработала, сколько потратила, сколько заплатила налогов, в том числе и с его зарплаты, недовольство гасится в зародыше. Вторая причина такой открытости еще более важна. Она заключается в том, что если не буду давать эту информацию я, это сделают неформальные лидеры. Причем в искаженном виде. Не потому, что хотят навредить, а в силу природы и свойств самой информации. При ее передаче от человека к человеку неизбежно что-то теряется, что-то додумывается, что-то неверно интерпретируется. Как это выглядит в повседневной жизни? В курилке кто-нибудь спросит бухгалтера, Ну как там у нас дела? А бухгалтер возьми ляпни, как дела? Да только что последние деньги из кассы выгребли, чтобы поставщику заплатить. Затушил окурок и ушел, а те, кто услышал, в прострации. Они же не понимают, что пустая касса вечером нормально и правильно. У хорошего финансиста деньги в достаточном количестве наличествуют утром, а к концу дня все расходятся по текущим платежам. Это означает не то, что у компании нет денег, а лишь то, что деньги потеют. Но механик такую специфику знать не обязан. В результате из курилки по предприятию пойдет гулять слух, что все плохо, компания на грани банкротства, пора валить. Чтобы этого не происходило, вы сами должны запускать в своей компании хорошие новости и не бояться вокруг себя смысленных солдат. Именно так я и делал. Эти 16 шагов, 16 очень непростых решений, помогли нам за два месяца сделать невозможное. Мы собрали 34 миллиона долларов, отдали их промсвязь банку, сказали спасибо и больше с ними не сотрудничали. Отдельный вопрос, насколько дальновидным оказалось решение самого банка ставить нас в такие условия. Свои деньги они получили, но потеряли будущие проценты, а главное надежного клиента, каких не так уж и много на рынке. А мы, хоть и продавали машины в убыток, в перспективе все-таки выиграли. Благодаря антикризисным мерам компания стала более эффективной и по итогам года даже получила некоторую прибыль. Из предбанкротного состояния мы вышли с большим потенциалом, готовые к новому рывку. Так бывало раньше, так получилось и теперь. В 2009 году нас немного поколбасило, А уже в 2010-м мы показали резкий и уверенный рост. В 2011-2012 годах одно только дилерское предприятие «Ауди-центр Таганка» приносило в год по 20 миллионов долларов EBITDA. Такого показателя не было ни у кого на рынке. А вскоре ГК «Автоспеццентр» достигло оборота почти в 1 миллиард долларов, и мы продали компанию на пике ее стоимости. Это отдельная история. О том, как предприниматель принимает решения. Точнее, о том, как иногда он не желает их принимать. Наша сделка, наверное, единственный случай в мировой практике, когда миноритарий принял решение о продаже бизнеса вместо мажоритария. Вы, наверное, заметили, что наши отношения с главным акционером, которому принадлежало две трети компании, еще в середине нулевых были далеки от идеальных. С тех пор они лучше не стали. Тот самый случай, когда компания давно переросла масштаб личности ее основного владельца. Все остальные проекты главного акционера к тому времени прогорели, остался только один актив – автоспеццентр. И если раньше он старался не вмешиваться в операционку, то теперь желание порулить и понажимать на кнопочки обострилось. На этой почве возникали трения и конфликты. Одна из причуд главного акционера заключалась в том, что время от времени он загорался идеей продать компанию. Происходило такое, как правило, за рюмкой чая в порядке бравады перед кем-нибудь из других предпринимателей. Желание выйти из бизнеса в кэш вполне законное, но беда в том, что оно у нашего мажоритария исчезало так же неожиданно, как и возникало. Он то и дело приводил к нам потенциальных покупателей, мы вели с ними переговоры, показывали отчетность, проводили советы директоров, и вдруг в какой-то момент узнавали, что главный акционер давно передумал выходить из бизнеса. С одним только Рольфом было несколько попыток слияния. Каждая такая кадриль отнимала время, наводняла рынок нехорошими слухами и вредила операционному бизнесу. Но однажды появился покупатель, который заставил нашего мажоритария задуматься над продажей компании всерьез. Он предложил действительно хорошие деньги и демонстрировал готовность совершить сделку в кратчайшие сроки. И тут у нашего партнера случился острый приступ нерешительности. Он стал колебаться, советовался с нами, менял свое решение по нескольку раз за день. Наконец, дошло до того, что он нанял западных консультантов. Чтобы те сказали ему, что делать с бизнесом, продавать или не продавать, то есть, по сути, чтобы сделали выбор вместо него. Для западных консультантов стало неожиданностью, что от них требует того, что всецело находится в компетенции самого владельца бизнеса – принятие стратегического решения. На первой же встрече состоялся разговор, по мотивам которого получилась бы неплохая миниатюра для шоу comedy club «Скажите, что вы, как собственник, хотите делать с вашей компанией?» Спросили западные консультанты. «Если хотите продавать, то мы изучим рынок, скажем, сколько она стоит, поможем подготовить к продаже. Если же хотите остаться в бизнесе, то поможем выстроить стратегию дальнейшего развития. Минуточку». ответил владелец. Я не знаю, чего я хочу. Я для того и пригласил вас, чтобы вы мне сказали, что я должен делать. Но это выбор, который можете сделать только вы сами. Всегда можно продать бизнес и всегда можно не продавать бизнес. Объективного ответа не существует. Все зависит лишь от вашего личного желания, жизненных приоритетов, сложившихся обстоятельств. Вы хотите продавать свою компанию? Нет. Вы хотите ее дальше развивать? Нет. «А что вы хотите? Я же сказал, я не знаю, чего я хочу». Мы, миноритарии, смотрели на эту клоунаду, многозначительно переглядываясь. В конце концов, западный консультант, несмотря на то, что был в приятельских отношениях с главным акционером, встал и сказал, «Слушай, ты меня больше не приглашай. Я сюда больше не приеду, пока ты сам не поймешь, чего хочешь. Я консультант, а не психотерапевт. До свидания». Тем временем... Покупатель тоже требовал ответа. В результате наш главный партнер принял уникальное решение. Он отказался принимать решение. Официально устранился. Он собрал нас, трех миноритариев, и сделал заявление. Значит так, вот вам три месяца, за это время можете без моего участия сделать с компанией что угодно, либо продать, либо оставить. Какое решение примет большинство? С таким я и соглашусь. Написал расписку, поставил число и подпись. Из нас троих, один был категорически против продажи, другой категорически за. От моего собственного решения теперь зависело, что будет с компанией с оборотом в 1 миллиард долларов. На всех предыдущих кадрилях с покупателями я придерживался позиции не продавать. Мне нравилась моя работа. Нравился этот бизнес, и я видел дальнейшие перспективы его развития. Думаю, что и наш мажоритарий, когда писал свою уникальную расписку, которой место в Мировом музее нерешительности, не сомневался, что Маженков проголосует против. Но на сей раз я крепко задумался. Во-первых, цена действительно была привлекательной. Речь шла о сумме, равной нашим восьми годовым ebi -TDA. Во-вторых, я стал более пристально мониторить автомобильный рынок и понял, что в нем ожидаются серьезные перемены, налицо новые кризисные явления. Наконец, во время очередного раунда продажи просто-напросто устал от непредсказуемости главного акционера. Стало понятно, что трения будут нарастать, и добром все это не кончится. В результате я принял решение «за», И мы продали компанию «Автоспеццентр» за 172 миллиона долларов. Как потом выяснилось, на самом пике рынка. И до сих пор это самая удачная сделка во всей истории российской автомобильной отрасли. Сделка, которая состоялась лишь потому, что миноритарий принял решение вместо мажоритария. После продажи компании новые владельцы предложили остаться в ней в качестве вице-президента. и я почти два года возглавлял дивизион «Премиум» группы компаний «Автоспеццентр». Впервые в жизни, если не считать советского периода, я управлял предприятием, которое мне не принадлежало. Это был интересный и успешный опыт, но в какой-то момент я понял, что достиг максимума, и пора ставить перед собой новую цель. Я мог бы и дальше почивать на лаврах, жить на пассивный доход от полученного кэша, путешествовать по миру, выращивать помидоры, но я так не могу. Я всю жизнь шел от цели к цели. Я накапливал опыт, знания, достижения, переживания, седые волосы на голове и шрамы на сердце. И теперь окружающий мир говорит мне, ты должен всем этим делиться. Типичная карьера крупного бизнесмена или менеджера в США выглядит так. Лет до пятидесяти. Он взбирается на гору под названием «успех», зарабатывает себе все, что можно купить за деньги, удовлетворяет все свои амбиции, а затем начинает все раздавать. У нас в России бизнес-тренер – это профессия молодых харизматиков Менеджменту и предпринимательству чаще всего учат те, кто сам пока ничего серьезного не построил. Но вскоре ситуация изменится. На сцену выйдут первые лица успешных компаний. Те, кто за 30 лет российского капитализма получил ценнейший опыт, знания, мудрость и не растерял молодой энергии. И я рад стать первым из них. Я ушел со всех своих должностей и начал с нуля еще один бизнес, возможно, самый важный в жизни. Дистрибуцию своего опыта и знаний, а в конечном счете выращивание эффективных людей. Я поставил себе большую и наглую цель на ближайшие 15 лет – выступить со своими мастер-классами перед миллионом человек, увидеть перед собой 2 миллиона глаз, помочь им разглядеть свою цель и путь к ней, усилить пульс миллиона сердец, зажечь их огнем оптимизма и созидания. И на каждом своем выступлении я хочу чувствовать, как мое собственное сердце бьется чаще. Именно в этом я теперь вижу свои главные задачи и амбиции. Но ни одна цель, даже это, не бывает последней. Кроме одной.